Глава 47. седьмая. Дорогой серебра. Сердце забилось чаще, разгоняя по телу эйфорию и звенящую радость. Я не верила собственным глазам. То и дело переводило полной надежды взгляд с татуировки на ректора и обратно. Хотелось услышать подтверждение, убедиться, что счастье не привиделось. Саму печать я пока чувствовала слабо. Лучше, чем до ритуала, но... Не знаю даже, на что надеялась и чего ждала. Наверное, хотела сразу ощутить весь спектр эмоций, о которых писали в книгах и рассказывали подруги. Но пока ощущала лишь безграничную усталость. Она слегка мрачала радость победы. Я едва стояла на ногах, а бедняга Маркус и вовсе стек под кровать и теперь лежал на полу, как пушистый коврик. Только антенки изредка подрагивали, сообщая, что паучок жив. «Лесли, подойди». Позвала наставница. Ее голос звучал непривычно, глухо и тихо. Лечение у всех отняло слишком много сил. «Стой!» «Дойти до кровати мне не дали, приказали замереть в шаге от нее». Причина предосторожности стала ясна через пару секунд. Остатки магии встрепенулись, почуяв близость истинного. Татуировку пары обожгло огнем, а по телу прошла волна дрожи. Комната качнулась». Элисандра едва успела подхватить меня под локоть, спасая от скорой встречи с Полом. «Не падать!» – воскликнула ректор, оттащив меня к соседней пустой койке, и тут же оплела сканирующим плетением. К серебристому сиянию печати добавились сапфировые всполухи магии мечтателей. «Прекрасно!» – закончив проверку, мурлыкнула наставница. «С твоей стороны связь полностью восстановилась!» «Это меня так связью приложило!» — настороженно уточнила. «Если да, то я рассчитывала на другие ощущения. Откатом!» — пояснила Элисандра. «Ваша истинность только приходит в норму, поэтому первое время возможны сбои и небольшие побочки. Но вскоре это пройдет». «А проклятие!» — услышала обеспокоенный голос Ингварда. «Оно не задело, Нет!» Диманесса деловито подбоченилась. «Твоя истинная в полном порядке, разве что устала». Фу, «Устала» — это мягко сказано. Я чувствовала себя выжатым лимончиком, будто в теле не осталось ни капли магии. Даже после подземелий было не так плохо. Меня била зноб и снова мучила жажда. Новый откат подкрался незаметно, но я готова была терпеть. Главное, что мы избавили Ингварда от проклятия, и скоро наша истинность станет полноценной. Несмотря на ужасное самочувствие, щеки опалило румянцем. Вспомнилось наше свидание у подземного озера. Тогда я лишь мечтала о счастье. А теперь у нас будут десятки, сотни свиданий». Больше не придется сдерживать чувства, опасаясь лишний раз коснуться друг друга или поцеловаться. Проклятье больше не властно над нами. Так, твоя очередь, — ректор подошла к Ингварду. Нужно еще раз все проверить. Я замерла, настороженно всматриваясь в пляску ее сканирующих щупалец. Даже Маркус приподнялся на лапках, и подруги переместились поближе, усевшись на краешек второй койки. Все ждали вердикта наставницы. А она, как назло, не спешила. Изучала каждое подозрительное пятнышко на ауре некроманта, цеплялась за малейшие истончения, даже самые крохотные разрывы. Выписывала их количество в блокнотик, чтобы позже передать информацию Лориан и остальным целителям. «Ну же, Беззвучно прошептала, сжав кулачки. Подруги подсели ближе, обнимая за плечи и успокаивая поддерживая без слов. Ожидание казалось вечным, но... «Победа!» Возглас Элисандры пушечным выстрелом разнесся по палате. «Полное, тотальное и безоговорочное! А теперь все кыш отсюда!» Смена тема была настолько неожиданной, что вопль «Ура!» застрял в горле, и наружу вырвалось только сдавленное кря... «Лес, тебя это не касается!» С хитрой улыбкой добавила наставница. «Ближайшие пару часов будешь лежать на соседней койке. Большего вам пока нельзя, но магия пары должна синхронизироваться. Так что ты остаешься здесь. И только попробуйте друг к другу прикоснуться. Испортите лечение при обоих». Мы с Ингвардом обменялись тоскливыми, но понимающими взглядами. Свидание в лазарете на соседних койках явно не было пределом наших мечтаний. Но надо же с чего-то начинать. Под пристальным взглядом наставницы я разулась и чинно улеглась. Едва голова коснулась подушки, резко захотелось спать. Похоже, соблюсти указания будет не так уж сложно. — Я буду наведываться к вам каждые полчаса. Александра отошла к столику и, призвав два стакана, принялась накапывать в них зелье. «Нужно отследить динамику!» «Угу», — сонно отозвалась. Глаза слепались, а царивший в лазарете запах кофе и шоколада создавал иллюзию уюта. «Кстати, о шоколаде...» Приподнявшись на локтях, я осмотрелась. «Вожделенные сладости как раз стояли на тумбочке между нашими койками». «Можно — Можно? — уточнила я и, получив положительный ответ, цапнула несколько конфет. — Предложение выпить со мной кофе в силе, — усмехнулся Ингвард, призывая вторую чашку, за что тут же удостоился осуждающего взгляда ректора. — Я смотрю, у кого-то магия в избытке, да? — покачала головой Элисандра. «Ну, — Считай это проверкой искры, — отмахнулся некромант. «Хотел убедиться, что контролирую силу». Удобнее устроившись на кровати, он подтянул к себе зачарованную джезву и разлил кофе по чашкам. Благодаря простенькому бытовому заклинанию напиток не остыл и сохранил чарующий аромат. гриковатый, тягучий, с легкими нотками кардамона, ванили и муската». Ингвард умело комбинировал пряности, и от одного запаха рот наполнялся слюной. А еще вспоминалось замоченное в специальном маринаде мясо тхарга. Ловцы говорили, что потребуется около недели, чтобы оно стало мягким и нежным. Я надеялась, что к этому времени мы успеем разделаться с врагами и выставить из штаба всех невест». От мысли о гномьем от Хотелось смеяться и плакать одновременно Заварушка предстояла знатная Жаль, разгребать последствия придется нам Я бы с радостью посмотрела На это брачное шоу с безопасного расстояния Ой, а нелегальных невест уже забрали с болота? Встрепенулась, вспомнив последнюю пакость маэстро Каких невест? Настороженно уточнил Ингвард «О, счастливчик!» — хихикнула ректор. «Проспал первый прямой эфир!» В синих глазах некроманта вспыхнуло искреннее недоумение. «Гномы превратили отбор в шоу, транслировали его по миркалам на всю империю и едва не довели Хорхе до рукоприкладства», — пояснила Элисандра. «Он всерьез собирался выселить горный народ на болото». М -м, «Хорошо, что передумал». Немного подумав, ответил Ингвард. «Зная Трорина, он бы и Тхаргом нашел, что продать!» Представив посреди трясины пестрой гномий ларек и маэстро в бронированных кальсонах, защищающих от клыков рептилий, я едва не подавилась конфетой. Дай гному волю, он организует экскурсии на болото, сделав из монстров местную достопримечательность. «Я так понимаю, цвасхи от него не отбились?» Сочувственно уточнил ректор. Этот момент интересовал и меня. Перед тем, как лечь в лазарет, Ингвард собирался встретиться с Эльсанной и обсудить новые графики патрулирования подземелей. Наставники уговорили жриц помочь с отловом оставшихся айшагирцев. Они все-таки договорились о сотрудничестве. Вот это да, присвистнул ректор. Ну гномы. Она взяла со столика новый флакон и накапала в каждый стакан по пять капель восстанавливающего зелья. К аромату кофе моментально примешался знакомый лазаретный запах. «Пейте», – приказала, поставив бокалы на тумбочку. Взяв свою порцию, залпом проглотила эликсир. На вкус он оказался вполне сносным. Я готовилась к худшему. «А теперь отдыхайте», – Наставница магии убрала грязную посуду и, подхватив поднос с флаконами, направилась к выходу. «Вернусь через полчаса и только попробуйте!» «Мы помним!» — с обезоруживающей улыбкой перебил Ингвард. «Мне очень хотелось добавить, что мы сейчас застрахованы от необдуманных поступков самочувствием, но, поразмыслив, решила не язвить». Дверь закрылась с тихим щелчком, в палате повисла тишина, нарушаемая лишь цоканьем каблуков Элисандры. Мы остались одни. Девочки и Маркус уже ушли, правда, последнего от усталости шатала, как при качке. «Ингвард!» Позвала и тут же запнулась. Я хотела задать несколько вопросов о паучке, но сомневалась, имею ли право любопытствовать на эту тему. Мастер предупреждал, что Кумо очень болезненно реагирует на вопросы о своем облике, и обсуждать это было невежливо. м Меня окинули выжидающим взглядом. «Я... я про Маркуса спросить хотела», — выпалила на одном дыхании. «Ему точно нельзя по...» «Не знаю», перебил меня Ингвард. «Когда я нашел их на болотах, думал они с Лори уже не жильцы». Принес в штаб и начал выхаживать. «Ох...» Вот, значит, как они попали сюда. Айшагерцы часто выкидывают на нашу половину отработанный материал. Синие глаза потемнели от гнева. Думают, что так могут запугать нас. Но многие из стражей, приезжавших в Тентару на заработки, решили остаться и бороться с темными именно после таких случаев. Слова ингвардата отозвались в груди глухой болью. Я понимала, о чем он. — Сложно ненавидеть зло, пока не столкнешься с ним лично. — Мы едва вытянули Лори и Маркуса, — продолжил. — Кажется, весь штаб принимал участие в их лечении. Бегали на болото за травами, делились магией, развлекали беседой, когда они приходили в себя. Он на миг замолчал, погрузившись в воспоминания. А я беззвучно поблагодарила триединую, что Лори с Маркусом попали именно к ловцам. Невероятное везение встретить на болотах патруль. Впрочем, адепток-беглянок тоже спас счастливый случай и помощь Великой Матери. Если бы мы в тот день не отправились сканировать купол и подземелья... «Лори и Маркус были детьми, когда я принес их в штаб», — продолжил он гвард. «В таком возрасте восстановить вторую и постать проще всего, но...» Он снова замолчал. «Похоже, они все испробовали». «Шансы всегда есть», — неожиданно добавил Ингвард. «Возможно, когда-нибудь мы найдем способ вылечить Маркуса». «Возможно», — улыбнулась, пытаясь представить, как паучок будет выглядеть в человеческом обличье. Разговор ушел далеко от романтики. Не так я представляла свидание после снятия проклятия. Но с каждой секундой в душе сильнее разгорались щемящие нежность и восхищение этим мужчиной». Его силой духа, благородством и добротой. И печать пары напитывалась этими чувствами, Наконец обретая силу. Мы через многое прошли, И многое еще предстояло преодолеть. Но сердце переполняло уверенность. «Дальше будет проще, Ведь теперь мы вместе».